Глава 34. Она согласна. После отъезда непрошенных гостей у меня наконец получилось приступить к любимому делу. Лоренци, а неспокойная ты душа. Просил же сегодня не работать, а отдохнуть. Цветик бесшумно подошел сзади. Держи. А, -а, а, цветочек милый, ну как? Ничего не понимаю. Ты где его прятал? Заметив частички земли на широком листе, поняла «Что, в своем горшке?» «Светик, но когда ты успел его вырвать из болота? Там же не было и секунды свободной!» «Ради тебя, Лора, я на все готов!» Он поцеловал мою руку и, довольный собой, удалился на кухню. «Как же я счастлива! Завтра с утра займусь тобой! Слизистая ты моя радость!» Зелёный лист я аккуратно переложила в прохладный магический ящик и углубилась в варку по списку чтобы завтра вновь сходить на рынок. Так как мы исчезли на несколько дней, то вновь растеряли покупателей, которые могли приходить, и, постояв у закрытой двери, раздосадованные уходили. «Цветочек, еще месяц упорной работы, два или три редких зелья, и мы расплатимся с долгами. Как думаешь?» — громко крикнула я в сторону кухни. «Совершенно с тобой согласен». До меня донёсся приглушённый голос друга, мывшего кружки. Улыбнувшись, я закуプリла очередную бутылку от облысения и не сразу услышала приглушённый шум, доносящийся с улицы. Вытерев руки о полотенце на цыпочках прошла к окну и отодвинула шторку. Перед домом, присев и пригнувшись, мужская фигура высаживала цветы. Да что же это делается, господин Владимир? я быстро распахнула дверь и выскочила на крыльцо. «Сколько можно воровать цветы у хозяйки дома? Она же выгонит нас!» Я осеклась, так как повернувшийся мужчина не был господином Василевским. «Я не воровал цветы у вашей хозяйки, а с собой принёс», улыбнулся господин Николас. «Хотел удивить, поразить, но мой план провалился» а «Я говорила, что нужно было ее приглашать на прогулку под луной обязательно на болото. В это время года лягушки прелестно поют серенады». Мария выехала на своем брате из-за угла дома. «А вы откуда тут?» — задала совсем глупый вопрос фамильяру мужчины, что вскапывал мой палисадник. «Николас решил прогуляться, но ну и мы с ним», — громко сообщила лягушка и проследила за моим взглядом. «Да спит давно, ваша горгулья, только крылышки подрагивают во сне». «Так вы, получается, сторожили хозяина, пока он цветы высаживал?» «Нет, нет, нет», — покачивая головой и тряся зеленым пальчиком, возмутилась Мария. «Нет у меня хозяина, а есть очень хороший и богатый друг» что очень скоро построит возле своего дома прекрасное болото, в которое будут приглашены мои подданные». «Что? Я не ослышалась? Подданные?» Я посмотрела на подмигивающего Николаса. «Вы по доброй воле хотите вернуться в разлом? И я с вами?» Не подумав, тут же озвучила пришедшую в голову идею. «Столько образцов не собрано, столько тропинок не исхожено. Интересно, кто же построил тот дом?» «Может, оборотни? А вдруг люди, которые попали в разлом лет сто назад?» «Лора, нет!» — ректор выставил руку в запрещающем жесте. «Вам повезло попасть в очень тихое место. Обычно бывает все совсем по-другому. Не успеешь там оказаться, как на тебя накидывается рой огромных разозленных пчел размером с собаку. Тут же к ним присоединяются другие дикие твари, и ты просто не успеваешь передохнуть». «Больше мы не предпринимаем попытки посылать в тот мир экспедиции. Довольствуемся тем, что появляется на нашей поверхности». «Что? Как это опасно? Как же мои подданные?» Мария внимательно слушала, что говорит Николас, и, конечно же, возмутилась. «Мария, не переживай. Я обещал и выполню. В наших болотах много лягушек, жаб, змей, речных пауков, которые просто жаждут стать твоими подданными». Мы их пригласим. А вот если не согласятся, то клянусь, что отправлюсь в разлом ради тебя». Царственная особа в маленькой короне чуть подумала, но, согласившись, кивнула. но выбирать буду сама. Самых сильных, умных и...» Похоже, больше не придумала каких и замолчала. «Лоренция, примите от меня подарок». Николас обвел рукой розовые кусты. «У цветов очень нежный аромат. А еще этот сорт используется в разных лечебных целях. Как только окрепнут, вы сможете срезать листья и бутоны». «Не буду», — улыбнулась я. «Пусть радуют глаз. А ингредиенты я и на рынке куплю». «Завтра состоится премьера спектакля «Розы и шипы» в Королевском театре. У моей семьи там своя ложа. Составьте мне компанию, прелестная лора». Ректор взял мои ладони в свои. Его пальцы еле заметно подрагивали. Он явно волновался. «Она согласна. Непременно пойдет!» Все уши прожужжала о премьере. «Стоит только проехать мимо афиши, как тут же вздыхает и жалеет, что билеты раскуплены!» На крыльце появился цветик, который за меня все решил. «Но это неправда! Не то, что не жалею! Я даже не видела ни одной афиши!» хотела возмутиться но, видя счастливое, улыбающееся лицо того, кто мне помог в тяжелую минуту, не смогла отказать. «Да, я пойду, господин Николас», — смущаясь, вымолвила я и еще раз посмотрела в красивые мужские глаза. «Лора, зови меня Николас или Ник, когда мы одни». Мужчина поцеловал мое запястье и отпустил руку. цветик ты просто молодец! У меня нет выходного платья». В чем я пойду в театр? Туда приходят сливки высшего общества. Мне бы не хотелось опозорить господина ректора. Лора, о чем ты думаешь? Разве не видишь, что ректор без ума от тебя? Он будет не против, если ты пойдешь обнаженный на премьеру. Хотя нет, именно против такого наряда господин Николас будет протестовать.